Приложение номер один. Таблица персонажа. Василий. Общий глобальный ID 8983. Локальный ID Z8. Истинное имя Иван Владимирович Сусанин. Скрыто. Возраст 25 лет. Раса человек 97%, гоблиноид 0,5%, неизвестно 2,5%. Ранг расы Е+, пол, мужской, уровень 106, 605 из 2120 очков системы. Доступно 605 ОС, свободных очков параметров 0, очков заслуг 25580.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 Вера, 14. Божественная сила, 22. Известность, 56. Производные параметры. Мана, 9805 из 9805. Ци, 4005 из 4005. С учетом 1000 единиц Ци от духовного меча и 1000 единиц маны и Ци от хранилищ боевой формы. Навыки системы. игрок Цель. 1 из одного. Первое перерождение 25 50 100 не пройдено, ожидается. Связанные системные навыки зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс. C 1 из 1. Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса. Справка. C 1 из 1. Позволяет оценивать объекты системы. Язык системы. F 1 из 1. Запрос к базе данных требует известности, навыки F-ранга. Владение кинжалом – F-1 из 5, владение топором – F-1 из 5, базовая армейская подготовка – F-2 из 5, снайперское дело – F-1 из 4, саперное дело – F-1 из 4, диверсионная деятельность – F-2 из 5, тактика малых групп – F-1 из 5. Медицина Земли Ф1 из 5. Маскировка Ф1 из 5. Геология Ф1 из 5. Обращение с транспортными средствами Ф1 из 5. Десять военных навыков. Ф1 из 5. Японский язык Ф1 из 1. Китайский язык F1 из 1. Английский язык F1 из 1. Французский язык F1 из 1. Дипломатия Земли Ф. Один из одного. Нечестивый язык Ф. Один из одного. Язык, принадлежащий к одной из внешних фракций бессмертных. Эльфийский язык Ф. Один из одного. Язык, принадлежащий одному из народов эльфов. Версия номер 964. Язык гоблинов Ф. Один из одного. Язык обезьян Ф. Один из одного. Скальд Ф. Один из трех. Следопыт Ф. Три из трех. Ориентирование в пещерах – F – 1 из 4 Распознавание запахов – F – 1 из 3 Верховая езда – F – 1 из 5 Свойства – духовное основание – E плюс 1 из 5 Разблокирует параметр духовная энергия – духовная энергия плюс 5 единиц Идеальное основание – духовная энергия плюс 3 единицы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 Стоимость 1000 единиц маны, насыщение 0 из 10. Чем меньше заполнен резерв и больше карт создано, тем выше вероятность провала. Телекинез – D 1 из 5. Дар, позволяющий воздействовать на предметы силы мысли, требует наличия маны. Потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета. Сродство с пространством D 2 из 5.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 Вы обладаете практически полным контролем над потоками своей маны, поглотив врожденный контроль маны Е- и талант к магии Е+. Пассивные трансформации, пассивное увеличение ловкости Е+, один из одного, ловкость плюс три, невероятная ловкость Д- один из одного. Ваши связки и сухожилия обладают невероятной прочностью и эластичностью, могут быть использованы для изготовления высококачественных предметов и магических артефактов. Заменила улучшенную ловкость Е- 1 из одного. Плотные мышцы Е- один из одного делает ваши мышцы плотнее, уменьшая их в объеме.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 Предел мудрости – плюс 5. Трансформация костей – Д, один из одного. Кости гораздо прочнее окрашены в черный цвет. Влияет на оттенок брони. Навыки Е-ранга. E Осушение e, – Е, один из одного. Вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 40% его духовной и жизненной силы. Активный навык. Поглощение – С, Е, плюс, один из пяти –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 Глаз Нитхёга, Е+, один из пяти, любимые грехи, похоть, обжорство, жадность, позволяет видеть сокрытое, получать системную информацию, определять правду и ложь, видеть аномалии. Шар истинного света, Е-, один из одного, позволяет призывать истинный свет, радиус 10 метров, активация 100 тысяча единиц маны.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 Молния E1 е+, из 5, позволяет преобразовывать ману в направленный поток электричества. Поток безопасен для пользователя. Дуэлянт Е-1 из 5, позволяет провести поединок по определенным правилам. Холодный разум Е1 из 5 убирает эмоции, повышает рациональность. Бэкап E е+, плюс один из 5 Магия времени.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 Полет е 1 из 5 позволяет летать требователен к мане. Блинк D ⁇ 1 из 5 позволяет телепортироваться в существенном некотором радиусе. Экономия маны 400 единиц, расстояние 15 метров. Сфера контроля, позиционирование, отступление. Улучшенная версия Блинка E5 е из 5. Изначальное название ⁇ мерцание.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 Духовное чувство е 1 из 1. Вы можете ощущать разлитую вокруг ци, ее свойство и плотность. Духовный взор е 1 из 1. Вы можете видеть разлитую вокруг ци. Идентификация е 2 из 5. Позволяет определять свойства предметов. Разгон е -1 из 1. Позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы. Чувство маны е -1 из 1. Позволяет ощущать магические потоки. Истинный взор Е 1 из 1 позволяет видеть потоки магической энергии. Второе дыхание Е 1 из 1 позволяет раз в 12 часов обнулять усталость. Эльфийское долголетие Е 1 из 1 в 5 раз замедляет процессы старения. Конденсация воды Е 1 из 1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 Зона тишины E е+, плюс 1 из 5. При активации позволяет блокировать действие взрывчатых веществ в радиусе 5 метров. Потребляет ману. Разрушение метки E е+, плюс 3 из 5. Позволяет снимать метки. Вероятность успеха зависит от силы и ранга. Неизвестно. Стоимость 1000 единиц маны. Божественное чувство Д. Один из одного, дает возможность чувствовать и видеть божественную энергию. Система навигации Д. Один из одного. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения вариативно. Бонус за первое достижение третьего предела интуиции. Временное повышение удачи Д. Один из пяти дает плюс 5 единиц сроком на час. Откат сутки. Временное понижение удачи D1 из 5 отнимает минус 5 единиц сроком на час. Откат ⁇ сутки. Поиск миссии D1 из 1 позволяет получить дополнительную миссию от системы. Откат ⁇ неделя. Превышение предела ⁇ шепот Кассандры 57% E плюс е+. 1 из 5 ⁇ предупреждает о неминуемой смерти. Бонус за интуицию. Медитация E е+, плюс 1 из 5 позволяет вам восстанавливать ману быстрее. Великая регенерация E е+, плюс 1 из 5. Восстановление любых травм с течением времени не требует маны. Навыки D-ранга. Великий мастер копья D 2 из 5. Школа семи камней. Универсальная боевая форма номер 417. D плюс 1 из одного. Прочность 3. Слоты «Е» e, – 5 из 5, защита от сканирования, хранилище маны – 1000 единиц, хранилище духовной энергии – 1000 единиц, усиление ног, система жизнеобеспечения, слот «Д» – 1 из 1, круговорот, обеществленная мана «Д» плюс – 1 из 5. При должном контроле вы можете использовать свою ману для создания простых предметов и оружия. Время существования созданных предметов ограничено. Панацея D+, 1 из 5, комплексный навык, диагностика, исцеление, рассеивание, реанимация. Активный сканер D+, один из 5. выпускает волну маны, позволяющую сканировать местность. Комплексный навык, сканирование, метка, детектор, статус, картографирование. Невидимость D+, один из 5 создает управляемое поле невидимости. Контроль практически идеальный, изначальное название «Покров». Кинетический щит D, 1 из пяти, создает вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстро летящие снаряды. Временной барьер D+, один из пяти, создает временной барьер радиусом до 10 метров вокруг точки».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 Позволяет контролировать энергию внутри собственного тела, используя ее для борьбы с бесплодными существами. Темница, контроль, связь, контролируемая одержимость. Количество сосудов 2 из 3, сокрытие. Навыки С-ранга. Освобождение С-1 из 1. Позволяет наделять статусом вольного игрока. Заряд 100, неизвестно, из 150, плюс 1 ежемесячно.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 Пятый камень дезинтеграция Е. 5 из пяти. Изначально камень, обращенный в песок. Шестой камень рассечение Е плюс 1 из одного. Изначально рассеченный камень. Седьмой камень всплеск. Е плюс один из одного. Изначально удар бьющий сквозь камень. Призыв к оружию С. Находясь в пределах подвластных миров.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 «Великий лидер. Земля. Уникальный титул. Известность плюс 25. Призыв к оружию. Больше чем человек. Вы превысили границы вашей расы. Представитель 4. Ваша слава вышла за пределы родного мира и не только открывает новые возможности, но и накладывает обязательства. Ваш слепок в базе данных был обновлен. Вы получаете право видеть номер любого существа, чья известность ниже вашей». Известность 50. Владыка подземелья. Скрыто. Вы владеете системным подземельем. Убийца чудовищ 1. Известность плюс 1. Вернувшийся к жизни. Вы пережили истинную смерть и вернулись к жизни. Удача минус 1 из 1. Убивший аватара. Вы сумели уничтожить сосуд одной из богинь порядка. Мало кто может похвастать подобным деянием. Известность плюс 5. Исаак, вы являетесь правителем города, расположенного на территории Вавилонской башни, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Дополнительно, герой обладает правом, данным ему Каином, бессрочно находиться в личной комнате. В случае гибели бога данное право может быть отозвано. Доступно в башне оружие. Клеймор, идущий против неба. Д. Прочность 3. Иллюзия.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 Копье «Д», алибарда «Д» и два полных комплекта лучника «Е» e, получены с баншей. Меч рыцаря Каина «Е» e, – костяной меч споднятой поднятой эльфийки, поврежден, покрыт трещинами. Длинный эльфийский меч «Ф» получен от «Пейман». Прочное копье «Е» e, довольно тяжелое. Топор системы «Ф» – запасное оружие «Эктора».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 «Предметы» «Черная пайза» «С» «Тип символ власти» «Свойство привязка к душе» «Возвращение карты» «Храмовый алтарь» «Недоступно» «Путь в домен» 0 из одного» «Пробитие барьеров» «Один из одного» «Эвакуация» «Один из одного» «Недоступно» «Малое воскрешение» «Четыре из 5, «Поднятие рыцаря смерти» «Четыре из пяти» Сумка мародера Е. 1 из 7. Две штуки, получена от пойман из тела Шуша. Бездонная сумка Ф. Один из 7. Несколько трофеи с убитых игроков, кристаллы маны, сы, крови и чакры. Первые во множестве, вторые в достатке, третьи и четвертые в малом количестве. Пищевая пилюля «100», 160 Часть потраченной. Базовый комплект игрока, 2 штуки. Оружейная карта, Е, одна штука. Куплена в терминале, сделал себе копье. Карта стазиса, Д+, 14 штук, в двух тела архонток Банши. Высшая эльфийка, гоблиноиды ФЦ рангов. Тело орка Ваграха, одно тело отдано призраку. Священная табличка, Некрос, описание. Нечестивые письмена, принадлежащие к одному из внешних культов. Точное число – неизвестно. Сердце Нехроса – описание. Нечестивый сосуд, содержащий энергию и некогда душу ложного бессмертного. Точное число и наличие душ – неизвестно. Сердце Дендроида – описание. Нечестивый сосуд, содержащий энергию и, вероятно, душу практика – Низкое качество, точное число и наличие душ – неизвестно. Посох некроса, металлическая палка – минус. Артефакт бессмертных, позволяющий сражаться или использовать одну из заключенных внутри способностей – точное число – неизвестно. Прочая добыча – доспехи, мечи, зерно, трава, куст, две деревянных табуретки – Неизученные карты. Карта дуэлянт. Е. 100 из 100. Дубль имеющегося навыка. Плодородие. D плюс. 500 из 500. Восстанавливает мужскую силу, значительно увеличивает качество и вероятность зачатия потомства. Требует ману для активации. Техника развития духовной энергии. Ф. 0 из 10. «Информация о том, как пробудить и развивать духовную силу естественным путем. Подробности вы можете узнать, только изучив навык. Пустая карта навыка. Ф.Е.Д. -E Точное количество требует уточнения. Пленные. Сердце Банши. Мара. Сердце Банши. Ая. 42 сектанта». Внимание! Список недоступного на данный момент снаряжения можно посмотреть в конце шестой книги.